Показал бы ее излучающий на свою тихую жизненную тропу мягкий и нежный свет, который падал на всех шедших вместе с нею и проникал в их сердца. Я изобразил бы ее как воплощение жизни и радости в семейном кругу зимой у очага и в веселой компании летом. Я последовал бы за нею по знойным полям в полдень. и слушал бы ее тихий милый голос во время вечерней прогулки при лунном свете. Я наблюдал бы ее вне дома, всегда добрую и милосердную, и с улыбкой неутомимо исполняющую свои обязанности у домашнего очага. Я описал бы, как она и дитя ее покойной сестры счастливы своей любовью друг к другу. и многие часы проводят вместе, рисуя в своем воображении образы друзей, столь печально ими утраченных. Я вновь увидел бы радостные личики, льнущие к ее коленям, и прислушался бы к их болтовне. Я припомнил бы этот звонкий смех и вызвал бы в памяти слезы умиления, сверкавшие в кротких голубых глазах. Все это... еще тысячу взглядов и улыбок, мыслей и слов. Все хотел бы я воскресить. О том, как мистер Браунлоу продолжал изо дня в день обогащать ум своего приемного сына сокровищами знаний и привязывался к нему все сильнее и сильнее по мере того, как он развивался, и прорастали семена тех качеств, какие он хотел видеть в нем. О том, как он подмечал в нем новые черты сходства с другом своей молодости, которые пробуждали воспоминания о былом и тихую печаль, но были сладостны и успокоительны. О том, как двое сирот, испытав привратности судьбы, сохранили в памяти ее уроки, не забывая о милосердии к людям, о взаимной любви и о пылкой благодарности к тому, кто защитил и сохранил их. Обо всем этом не нужно говорить. Я сказал, что они были истинно счастливы, а без глубокой любви, доброты сердечной и благодарности к тому, чей закон, милосердие и великое свойство которого — благоволение ко всему, что дышит, без этого недостижимо счастье. В алтаре старой деревенской церкви находится белая мраморная доска. на которой начертано пока одно только слово «Агнес». Нет гроба в этом склепе, и пусть пройдет много-много лет, прежде чем появится над ним еще другое имя. Но если души умерших возвращаются когда-нибудь на землю, чтобы посетить места, овеянные любовью, уходящие за грань могилы, любовью тех, кого они знали при жизни, я верю, что тень «Агнес» Витает иногда в этом священном уголке. Верю, что она приходит сюда в алтарь, хоть при жизни и была слабой и заблуждающейся. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: aibook-club.info. Конец книги. Сентябрь 2000 года. Читал Евгений Терновский.